Глава двадцать восьмая Сигизмунд со стуком бросил меч в ножны. Пальцы его тряслись, и чтобы скрыть дрожь, он то поправлял шлем, то трогал седло или поправлял щит за спиной. Я повернул коня, вскинул руку в прощание. Никому не обращаюсь, но чувствовал, что Бернард и Асмер ответили тем же. Конь Сигизмунда уже устал. Я послал своего рогатого коня шагом. Сигизмунд ехал молчаливый, сосредоточенный. Я чувствовал, ему недостает зеркало. Доспехи в самом деле великолепные, что у них заоруженник на юге. Однако Сигизмунд заговорил, и я ощутил, что он думает совсем не о красоте доспехов и себе, красавце. Некрасиво получилось. Раз так хотели поехать с нами, то могли бы просто предложить свою помощь. Так бы проще. Я поинтересовался. «Полагаешь, они обиделись, что их не пригласили?» Он сказал горячо. «Ну, конечно! А как же иначе? Да и вы, ваша милость, не должны были так сразу. Надо было пригласить из вежливости, а потом уже как-нибудь отгавкаться, мол, в они нужнее». Я задумался. Ты прав, Сигизмунд. Быть тебе полководцем, ты уже сейчас мудр, как два толстых змея. Всего сутки быстрой езды, где рысью, где галопом, а где и шагом. И искомая гора во всем великолепии предстала перед нами. Я смотрел на нее едва ли не с отвращением. Конечно же гора. Опять гора. Старая, древняя. Конечно же, вся испещрена пещерами, древними выработками, шахтами. А если учесть, что Земля с каждым мгновением расширяется, то внутри планеты и сейчас образуются огромные пустоты, пещеры, перед которым даже знаменитая Мамонтова пещера покажется скромным чуланчиком. И вот в одной из таких пещер и спрятаны доспехи Орианта что вообще-то естественно, на поверхности все горит и рушится, будь это самые неприступнейшие из замков, самые могучие крепости или огромные города. А вот пещеры внутри гор вечны. Люди это смекнули, и хотя сами постепенно вышли из пещер и начали строить дома на открытой местности, но самые ценные по-прежнему укрывают в пещерах. Сигизмунд зябко поёжился. «Не люблю пещеры», — признался он. «Не боюсь, нет. Просто не люблю. Почему-то кажется, что там обязательно клубки змей, скопища скорпионов и огромных пауков». Брррр. «Откуда там змеи?» — сказал я. «Змеи камни не едят». «Как и пауки», — согласился Сигизмунд. «Просто неприятное место». «Вон та пещера», — указал я. — Странно, — пробормотал Сигизмунд. — Что? — Да слишком уж близко. К ней можно подъехать на коне. — Вот и подъедем. Через четверть часа мы спешились. Сигизмунд вытащил из мешка факел, зажег, сунул мне в руку. А сам обнажил меч и первым шагнул в пещеру, пока я не успел его остановить. Мальчишка все страшится, как бы не подумали, что ему не отваги встретиться с неведомым. Факел бросал на стены пещеры кроваво-красные трепещущие тени. Пропорции ежесекундно менялись, но я двигался через пещеру, как будто шел по огромному залу. Пол то ли от природы, такой ровный, то ли строители поработали на совесть, стены уходят в высь «Там тьма, но наверняка сходятся в красивом стреловидном куполе». Сигизмунд все старается вырваться вперед, чтобы грудью встретить опасность, даже прет в полную темень. Я, наконец, заставил его взять факел, с ним уже не уйдет. Оставив Сюзрена во тьме кромешный, а сам двинулся с молотом в одной мечом в другой. «Появились ступеньки». Ход по красивой дуге повел вниз. Этот туннель тоже красивый, удобный. Трое-четверо могли бы идти плечо в плечо, не задеваясь стен. Мне почудилась очень тщательная работа, более тщательная, чем можно бы ожидать от этого молодого и грубоватого рыцарского мира. Как будто бы здесь потрудилась более древняя, мудрая и изысканная культура со всеми ее строительными находками и достижениями, художественными и другими наработками. Например, сарацинская культура, в которую потом вторглись неграмотные крестоносцы с благородным стремлением учить нехрести и жить правильно. Впереди из тьмы выступил крупный человек в доспехах. Обнаженный меч уже в руке, хотя я не слышал, когда он тащил его из ножен. Забрало опущено, он выставил перед собой меч. Голос прозвучал глухо, резонирующе, словно в доспехах была пустота. «Дальше хода нет!» «Будет», — ответил я. Молот ударил в него, как противотанковая ракета. Грохнуло, с металлическим визгом во все стороны брызнули осколки металла. Я поймал молот и, не опуская в петлю, пошел посмотреть на труп. Сигизмунд опередил. Я видел, с каким детским недоумением он потыкал острием меча в искореженный металл. «Здесь ничего нет». «Глюк?» — предположил я. «Я имею в виду призрак?» «Да нет, доспехи настоящие», — ответил он с недоумением и страхом. «Но на что они были надеты?» «Даже крови нигде». «Будем считать, что молот сейчас служит нейтронной бомбой направленного действия». «Нет, это я размышляю про себя. Не обращай внимания. Явно здесь другая технология». Сагизмунд сказал горячо. «Но нас ничто не остановит!» «На море и на суше», — согласился я. «Пойдем дальше». Дальше нас встретили еще двое. Молот разнес их, как горшки из сухой глины. Только звон был сухим, жестким, словно не железо лопалось и взрывалось мельчайшими осколками, а перенапряженная высокосортная сталь. И снова внутри пустота. Сигизмунд искал изувеченное тело, кровь, раздробленные кости, мозги на стене, а я подсознательно высматривал рассыпанные по полу микросхемы, кристаллы чипов, разноцветные провода изоляции, микроаккумуляторы. «Силен колдун!» — проговорил Сигизмунд. Он побледнел, вздрагивал, но когда видел мое спокойное лицо, моментально взбадривался и шел почти подпрыгивающим шагом. «Но воля Господа нашего сильнее!» «Товарищ, верь!» — пробормотал я. «Взойдет она, звезда пленительного счастья!» И на обломках, на обломках... «Погоди, там что-то нехорошее!» Сигизмунд отступил в нишу, я присел и напряженно всматривался в темноту. Впереди что-то дышало, сопело, похрустывал камень, накатила волна запаха большого животного, словно от огромного пса под дождем. Почему-то пес, попав под дождь, всегда сильно пахнет. Именно псиной, что удивительно. И все-таки страх не появлялся. Наверное, все же человека, видевшего мир начала третьего тысячелетия, трудно испугать реалиями средневековья. Даже если я видел ее только на экране телевизора, на страницах газет и журналов, все же наша жуть реальна. А это вот хоть и жутковато, но недостаточно жутковато, чтобы конкурировать с нашей привычной жутью. «Вроде бы ушел», — сказал я неуверенно. — Позвольте, сэр, я пойду впереди. — Ни за что, — буркнул я. Опускались долго. Сперва на стенах, иногда встречались клочья мха, следы плесени, дважды с потолка сочилась вода и под ногами журчала вода, но чем глубже опускались, тем становилось чище и суше. — Сейчас мы опускаемся в мир, — подумал я, — который не знает, Смены времен года, где не бывает дурной погоды. Самое лучшее место для установки командных центров для запуска межконтинентальных ракет. Здесь же можно разместить целый город на случай термоядерной войны. Да, вот пещера, где разместился бы весь Кремль со всеми башнями. Но дорожка ведет через пещеру дальше. Там черный ход, прорубленный теми же мастерами, и с той же нефеодальной тщательностью. Дальше еще пещера, еще целая Анфилада. Но пещеры, несмотря на пустоту, кажутся все более обжитыми, словно этих камней в течение веков касались тысячи рук, сгладили углы. В самом деле мелькнула глупая мысль. Если здесь прятались от атомной катастрофы, то куда все делись? Должны быть кучи скелетов. Правда, катастрофа могла быть не атомная. Это нам кажется, что страшнее кошки-зверя нет. А ведь бомбочки могут быть и такие, что даже костей не оставляют и проникают сквозь толщи горных пород. Вон, нейтрино пробивает же землю насквозь, даже не замечая такой крохотной помехи на пути. «Ваша милость!» — раздался дрожащий голос Сигизмунда. «Что-то давит». Он побледнел. По лицу катились крупные капли пота. Он пошатнулся. Я поспешил ухватить его за локоть. Молодой рыцарь дрожал. Под моими пальцами мышцы сокращались сами по себе. Его корежили судороги. — Присядь, — велел я. — Это клаустрофобия, наверное. Или азотное голодание, может быть. Из меня хреновый медик, но я слышал, что у водолазов похожее. «Вода лазов», — прошептал он. «Кто они?» «По скалам лазят», — ответил я рассеянно. «Какой ты любознательный. Прямо гугл. Посиди здесь. Я пройдусь немного». Он поднялся, вскричал. «Нет! Я с вами, сэр!» И завалился вниз лицом. Доспехи громахнули. Я с трудом поднял эту груду железа, усадил». Лицо Сигизмунда белее мела, нос распух, из ноздрей потекли две тонкие темные струйки. С факелом в одной руке и молотом в другой я двинулся в глубину таинственной пещеры. Похоже, я в самом деле глух к магии, по крайней мере, не ощущаю никакого глубоководного давления, а кровяное давление, если и повышенное, то разве что от легкого мандража. Ход расширился. Пол выложен каменными плитами, хотя на самом деле иду внутри сплошного скального массива. Под ногами просто прочерчены неглубокие канавки, обозначив ровные квадратики. Работа листы, это значит. Воздух сух, перенасыщена зонам. Не знаю, вредно это или нет, но дышится очень легко. Мысли бегут быстро, без задержки. Из туннеля в сторону отходит небольшой ход, красиво вырезанный в форме стрельчатой арки. Но я не успел его рассмотреть, ибо впереди блеснул черный свет. Это сверкающая черная полоса, что перекрыла весь туннель. Показалась именно сотканной из черного света. Абсолютно черная, без отблесков. Угольно-черная. Нет, гораздо чернее. Это чернота космоса, первозданного хаоса. Нет, в том хаосе присутствовал свет, а настоящая чернота получилась, когда свет и тьма были разделены. Значит, это и есть тьма. Присмотревшись, я вроде бы рассмотрел за черной пеленой панцирь и меч. Пальцы дрожали, а во рту пересохло. Молот показался втрое тяжелее, чем обычно я поколебался не вызовет ли это какой нибудь непредвиденной реакции потом ругая себя за словарный запас депутата размахнулся и метнул молот со всей силы круши сказал я мстительно сокруши я всем сердцем желал разнести вдрызг в дребезги и молот усиленный гемами шарахнул в стену как крылатая ракета Крылатая ракета, что способна достать подземный бункер даже через сто метров железобетона. Сердце мое дрогнуло от радостного предчувствия. Но молот отшвырнуло, будто я бросил его в резиновую стену. Его унесло далеко за мою спину, там он нелепо поковыркался в воздухе, пристыженно понесся ко мне. Я поймал его и сунул в петлю на поясе. «Ты сделал», — объяснил я ему что мог. Не надо стыдиться. Если кто и виноват, то командование, что послало тебя в лобовую атаку. С другой стороны, как без разведки боем. Геобнажил меч, ударил крест-накрест. Из-под лезвия слабо сыпанули искры. Ударил еще, чувствуя злость и разочарование. Постоял с мечом в руке, Но глупо стоять вот так, в героической позе, когда вокруг пусто, мёртво. Даже зеркала нет, чтобы полюбоваться на себя, героя. Отступил. Посмотрел на стену ещё. Уходит в стены, в пол и потолок. Но глупо было бы долбить камень. Очевидно же, что эта защита уходит вглубь. И вообще это не стена, а явно шар, что окружает доспехи со всех сторон. Внезапно я ощутил, как будто бы в туннеле повеяло другим воздухом, или пронесся неслышный ветерок. Из бокового хода, что в виде стрельчатой арки, показалось желтое пятнышко света. Я отступил, давая дорогу. Свет усиливался, я увидел приземистую человеческую фигуру. Человек шел без фонаря. В руках ни меча, ни даже посоха или жезла, без которых не представляем чародеев, а когда вышел в большой туннель, свет оставался вокруг него не яркий, рассеянный, а как если бы светила стоватная лампочка через матовый плафон. Человек выглядел совсем не странно. Таких я встречаю, встречал каждый день в изобилии на улицах Москвы, упитанный, уверенный в себе на Взгляд до предела циничный, но на губах дружелюбная улыбка. Не сказать, что этот человек сушит мозги над манускриптами. Скорее ходит по бабам, глушит пиво, болеет за Спартак, а работу старается свалить на коллег. «Герой», — произнес он с непонятной интонацией, «давно герои не заходили так далеко. Обычно их скручивает еще на входе». «Меня зовут Мак-Егеллан, я владею этими местами. Всякий, кто вторгается без разрешения, будет наказан». «Меня зовут Ричард Длинные Руки», — ответил я. «Я чту законы и никогда не вторгаюсь в чужие квартиры. Но где ваши документы на обладание этой горой?» Он рассматривал меня с интересом. Странные речи для героя, а где ярость во взоре, пена с губ, пальцы на рукояти меча, сжимающие ее до побеления. Следуй за мной, герой, что-то покажу. Он не выглядел страшным или коварным, осмотрелся как раз таким, до да жути знакомым мне человеком моего рыночного времени, который не знает морали, зато знает, что выгоднее делать в тот или иной момент. Я шел за ним, удивляясь, что мешает мне вот прямо сейчас ударить его в спину. Мечом или молотом. Просто схватить сзади за шею и удавить. Моих сил хватит, а шея у него тонкая. Полагает, что я средневековый герой, который лучше удавится, чем ударит в спину? Ход вывел в огромную широкую пещеру. Нет, подземный зал, вырубленный во внутренностях скалы красивый и величественный, с нишами в стенах, выступающими карнизами и навесами из камня, словно балконами, а внизу, вдоль стен, высокие ящики из металла. Сердце мое стучало громче. Что-то в этих ящиках почудилось знакомое. Посреди пещеры столы, не меньше десятка. Все завалено книгами, бумагами, странными предметами. «Даже ложе, которое я с трудом признал ложем, погребено под стопками книг». «Ну и что?» — сказал я. «Во много знаний много горя». Он смотрел с еще большим интересом. «Странный ты герой», — сказал задумчиво. «Раз уж на тебя не действует барьер, который наложили древние, то, может быть, ты присоединишься ко мне». «Здесь такие сокровища, не золото или драгоценные камни, здесь знания, которые могут управлять миром, но только нужно все это понять». Я переводил взгляд с одной стопки книг на другую. «Это мы можем расшифровывать египетские иероглифы, клинописи Шумера, древнеисландские руны, этрусские надписи на вазах». «Но не шумеры или этрусские наши книги по настройке компьютеров, созданию веб-страниц или простейшие инструкции по ремонту автомобиля? Да вообще они ничего не прочтут и не поймут, ибо их словарный запас исчислялся сотней слов». «Управлять», — ответил я. «Горилла с автоматом — шимпанзе на танке». «Нет, дядя, давай ближе к реальности. Ты закрыл доступ к доспехам «Орианта». Он поморщился, сказал сухо. «Да». «Открой», — предложил я. Он смотрел на меня с брезгливым интересом. «Зачем?» «Доспехи должны служить», — ответил я. «Сейчас они лежат без дела. Или висят». «Нет, все-таки висят», — я посмотрел. «Если снимешь заклятие, их наденет достойный человек. Или достойный эльф. Мне его сексуальная ориентация пофигу». Он поведет, защитит, остановит, совершит, закроет. Чародей вскинул изогнутые брови. В глазах было откровенное глумление. А если наденет недостойный? Даже не подумал. А если поведет твоих врагов, защитит от твоих друзей, остановит добро, совершит зло, закроет... Не то, что ты хотел, а совсем наоборот. Я открыл и закрыл рот. Об этом я в самом деле не подумал. Тертулян не предупредил. А я, подобно настоящему герою, к рефлексиям не склонен. Взял меч в недрогнувшую длань и пошел, пошел, пошел, куда послали. «Ладно», — проворчал я, на этот раз подражая Бернарду. «Рискнем. Это лучше, чем ничего не деланье». «Лучше», — согласился он. «Но я не просто сторожу эти доспехи от других. Кстати, там кроме доспехов еще и меч Орианта, меч дивной красоты и мощи. Я потихоньку ломаю святое слово, подтачиваю, так сказать. Придет час, когда защита рухнет, и я возьму этот меч». «И доспехи». «А ты на чьей стороне?» — спросил я. Он засмеялся громко и победно. «На своей, конечно. Это самая лучшая сторона. Самая правильная». «Самая умная», — согласился я. «Так в чем дело?» «Но кто сказал?» — возразил я, — «что человек живет умом». Я пробовал, не понравилось. «Здесь вроде живут вовсе не умом, но как будто счастливее». Он посмотрел на меня, смирил взглядом мой рост, расхохотался. «Это ты-то пробовал жить умом? Хотя, признаюсь, что-то в тебе странное. Как будто бы и в самом деле. А ладно, главное в другом. Ты сумел пройти так далеко». «Я мог бы приспособить тебя помогать мне. Таким пустяком, как долголетие, я тебя обеспечу. Если не за сотню лет, то за тысячу мы сможем проникнуть в кое-какие тайны древних». Я удивился. «Ты предлагаешь мне дружбу и сотрудничество?» Он поморщился. «Я умный человек и живу умом. А среди умных не бывает друзей. Бывают...» только сообщники, и то временные, но эта временность может растянуться на тысячу лет, разве это для тебя не выигрыш? Ты вообще-то кто, Норн?» Я покачал головой. «Думаю, нет». «Тогда гелинг Я снова покачал головой. «Я не знаю этих слов». Может быть, я в самом деле Норн и Геллинг, только об этом не знаю. Как немцы не знали, что для испанцев они алиманы, для римлян — германцы? Ведь себя почему-то считают дойчами и не понимают, почему для русских они вовсе немцы. также угры, мадьяры и венгры. Так что не трудись показывать эрудицию, не трудись, просто сними заклятие. Вот и всё. А что дальше? «Я уйду!» Он покачал головой, глаза смеялись. «Какой же ты герой! Герой должен кипеть жаждой убить подлого колдуна!» «А ты в самом деле подлый?» «Вы смертные, так считаете!» Я пожал плечами. «Мне очень не хочется убивать, а подлый ты или не подлый, это зависит от точки зрения». «Мне, поверь, не хочется убивать даже подлого. Если меня не принудить, не стану. Поверишь ли, я в самом деле не только никого не убивал, но вот прожил четверть века, подумать только, и никого не только не убил, но не толкнул, не ударил. По-моему, даже не обругал, как следует. Но вот пару месяцев назад я попал в эти земли. И не поверишь, убил столько, что всех не вспомню». «Худшее и самое ужасное в том, что меня не мучают угрызения совести». Он смотрел с еще большим интересом. «Почему ужасное? Это же прекрасно!» Я развел руками, но следил за ним очень внимательно. «Мой мир, из которого я пришел, теперь я понимаю, только внешне очень мирный и чистый. Да, в нем чистые тротуары, да, нет резни». Да, мы все беспрерывно говорим о литературе, искусстве, музыке, смотрим возвышенные зрелища, говорим о гуманности и бесценности человеческой жизни. Но что-то делает нас готовыми убивать, убивать, жечь, разрушать. Хуже того, убивать без той злобы, страсти, ликования, с которыми убивают крестоносцы. Потому я тебе не судья и убивать не стану. «Просто сними заклятие!» Он смотрел на меня очень внимательно. «Почему-то мне кажется, — сказал он медленно, — что тебе не то, что убивать, даже драться очень не хочется. «Ну и что? — спросил я. — Мы постоянно делаем не то, что хочется». «И что ты несколько не от мира сего? — продолжал он. Не знаю, то ли ты из мира книжников, копателей или мысленов, может быть, ты даже звездосмотритель. Но меч ты держишь, и я зарю по твоему лицу без всякого ликования». «Ну и что?» — спросил я. «Я не знаю, кто такие мыслены или звездосмотрители, но я знаю, что такое конформист». «Если я правильно догадываюсь», — сказал он медленно, — Я чувствовал, как напряжение нарастает. «Это значит, что ты живешь теми идеями, что превалируют в данном обществе». «Очень правильно», — сказал я. «Честно, признаюсь, я поражен». «А это значит», — сказал он нетерпеливо, «что ты просто обязан подчиниться моим идеям». Я покачал головой. Там у выхода, Меня ждет бедный, честный парень, который считает меня своим сюзреном. А еще дальше — целое королевство Зор, где идеи совсем иные. Он кивнул и ответил в том же тоне. — А еще дальше — империя тьмы. Там идеи скорее мои, чем крохотного королевства Зор. — Но я из королевства Зор, — ответил я и потому требую в последний раз — сними защиту, а потом поговорим о знаниях древних. Признаюсь, меня это заинтересовало очень сильно. Он смотрел пристально, в глазах разгорался гнев, я видел, что лицо начинает дёргаться. Этот человек слишком долго жил, зная о своем всемогуществе. Уже то, что он долго слушал меня, общался со мной, говорит лишь о том, как соскучился он по общению с людьми, однако уже сейчас считает себя богом». «Ничтожество!» — процедил он. «Тогда умри!» Он взмахнул руками и метнул молот. Он захохотал. «Это тебе не поможет!» Надо мной загрохотал камнепад. Я метнулся в сторону, упал, откатился. Молот ударил по костяшкам. Я взвыл, схватил за рукоять, что показалось слишком горячей. Тяжелые глыбы рушились на то место, где я только что стоял. Лопались с треском. Крохотный осколок кремня ударил в плечо. Я инстинктивно ухватился за ушибленное место. Между пальцами проступило красное. Я отнял ладонь, она вся в крови. С другой стороны раздался издевательский хохот. Маг стоял, воздев руки. С пальцев срывались лиловые молнии. Он крикнул насмешливо. «Я тебе не сказал, что я знаю силу этих молотов, даже с гемами в рукояти. Их раньше было множество, и заклятия против них я еще помню». Тело мое... Начала сковывать чужая мощь. Не колдовство, но я как будто бы попал во внутренности гигантского трансформатора. Пальцы мои стиснулись на рукояти. Я швырнул изо всех сил, преодолевая сопротивление. Шепнул вслух. «Карниз! Обрушь карниз!» Колдун настолько привык за тысячи лет к неуязвимости своей горы, что не обращал внимания на ее стены. Но самые несокрушимые горы в конце концов превращаются в песок. Я видел трещины, видел, как идут пласты, и мой молот, направляемый волей, ударил в самое уязвимое место. Раздался грохот. Я в этот момент показывал колдуну жестами, что завяжу его узлом. Он следил за моими руками, тоже подозревая колдовство». Многие герои владеют зачатками колдовства. И слишком поздно ощутил, что целый пласт горы сдвинулся. Он судорожно дернулся, взглянул наверх. Огромная скала размером с Боровицкую башню рухнула ему на голову и плечи, как если бы утюг упал на комара. Но я с ужасом увидел потрясенно, что колдун напрягся и удержал. Лицо его побагровело, он даже успел бросить на меня чайный взгляд Скала шелохнулась, начала приподниматься Колдун сделал шажок, пытаясь выйти из-под непомерной тяжести Но это было ошибкой Скала осела, мне даже послышался хруст, будто айсберг разламывал атомный ледокол Скала застыла, только почва еще вздрагивала а со стены катились отдельные глыбы, и как ручьи стекал мелкий щебень. Ты догадался, подумал я, глядя на груду камней, что такое конформист, но все равно на этом попался. Это страшное слово, а люди эти еще страшнее. Это значит, что человек не имеет своих ценностей, или они у него настолько мелкие, что легко подавляются ценностями окружающих людей. Конформист принимает их как свои, принимает даже без конфликта со своим «я». Так что если в этом мире правит меч, то я держу в руке меч. Если здесь убивают и не терзаются по ночам кошмарами, то я тоже убиваю и не терзаюсь. Я, как и все. Когда я вернулся в главный туннель, черный занавес мерцал все такой же подрагивающий, обманчиво кисейный. Молот полетел с готовностью. Ударился. Его отшвырнуло. Он закувыркался, как бумеранг. и Я поймал с трудом. Сердце упало. и Я пошел к занавесу деревянными ногами, уже понимая, что упрусь точно так же. Громко хлопнуло. Резко запахло озоном. Черный занавес исчез. Видимо, он держался до последнего мгновения, пока в теле колдуна была жизнь. Открылся широкий туннель. Даже не туннеля, а продолговатый зал. Пламя факела выхватывало стены из красного гранита с темными вкраплениями. Но потом мне почудился впереди свет. Еще десяток шагов, и свет стал ярче. А потом я вообще загасил факел. Свет исходил от белого плазменного огня. Он выходил тонкой пленкой из правой стены и уходил в левую, точно так же, как погружался в пол и исчезал в каменном своде. Но даже если разбить камень, это я понимал, все равно обнаружу этот сверкающий шар. Заклятие это или силовое поле, но оно окружает. Я приблизился. Сквозь пламя всего в двух шагах на каменной стене висят панцирь, шлем и длинный узкий меч. Поколебавшись, я осторожно коснулся сверкающей стены пальцем. Ничто не шарахнуло меня током, не обожгло, не заморозило, не обратило в лед, но я ощутил твердость, которую не чувствовал даже при прикосновении к стене замка. Отступил, потыкал в стену мечом, брызнули искры, а когда отступил на три шага и метнул молот, он ударился будто в тугую резину. «Да ладно», — сказал я. Хохол не повыры, пока не помацы.